«Вы забываете, капитан Стоэлл?» «Довольно, лорд Джеффри!» — примирительно вмешался Блюотер, ибо он знал, что нравоучения капитана — не более чем слова. «Если меня устраивает ваше донесение, то никто другой не имеет права выражать недовольство. Попросите сэра Уичерли Уичкамба ожидать меня на палубе, куда мы теперь отправимся, Стоэлл, чтобы самим взглянуть, какова погода». «Со всем моим удовольствием, адмирал Блюотер, вот только выпью за здоровье первого лорда, адмиралтейства прежде чем расстаться с этим превосходным ликером. У этого юнца есть кое-какие задатки, несмотря на его занятость. Если время от времени брать его в оборот, то я еще надеюсь сделать из него мужчину. Если он им не станет физически и нравственно в ближайшие пять лет, сэр, то будет первым в своей семье, кому это не удалось». Сказав это, Блюотер и капитан покинули каюту и поднялись на шканцы. Здесь стоил задержался, чтобы держать совет со своим первым лейтенантом, а адмирал поднялся по кормовому трапу и присоединился к Корнету. Последний не смог сообщить ничего нового, и ему разрешили идти вниз, попросив прислать Уичерли наверх на корму, где молодого человека ожидал контр-адмирал. Прошло некоторое время, прежде чем сумели разыскать Виргинца. Но когда это удалось, он тотчас присоединился к Блюотеру. Между ними состоялась личная беседа в течение целого получаса, и все это время они прохаживались по корме, после чего Корнет снова был призван на свое обычное место и немедленно получил приказ известить капитана Стоуэлла, что контр-адмирал хочет, чтобы Цезарь приготовился лечь в дрейф и чтобы друиду дали сигнал 36 подойти к флагманскому кораблю с подветренного борта и обстенить грот Марсель. Как только этот приказ достиг шканцев, вахтенные были посланы к брасам, и грот и грей бросопили до тех пор, пока часть паруса, еще остававшаяся под ветром, не была притянута к мачте. Это застопорило ход огромного корпуса, тяжело поднимавшегося и опускавшегося на волнах, пробегающих под ним, едва в силах поднять нависшую над ними громаду. И в этот самый момент был подан сигнал. Внезапная остановка Цезаря вырвала из мрака смутное очертания Дублина, когда тот, положив руля по ветру, медленно закачался на волнах, проходя мимо под ветром, похожий на черную гору, передвигающуюся во мраке. Ему тоже просигналили лечь в дрейф, как только он продвинется вперед на достаточное расстояние. Затем настала очередь Элизабет, проходивший всего в двадцати фатомах от флагмана и получивший такой же приказ. Друид находился с наветренной скулы адмиральского корабля, но теперь он плавно разворачивался, имея ветер с траверза, чтобы обстенить Марсель с подветренного борта Цезаря. К этому времени катер уже был на воде, то поднимаясь на 6-8 футов возле темного борта судна, то опускаясь так низко, что чуть ли не уходил под его днище. Вслед за тем Уичерли доложил, что готов отвалить. — Не забудьте, сэр, — сказал блютер ничего из моего поручения, и сообщите главнокомандующему обо всем. Наше полное взаимопонимание может сыграть важную роль. Вы также вручите ему вот это письмо, которое я написал в торопях, пока готовили катер. — Я полагаю, что понял ваши пожелания, сэр, по крайней мере, надеюсь на это. И я постараюсь исполнить их. — С Богом, сэр Уичер Левычкомп, — добавил Блюотер с чувством. «Мы можем и не встретиться снова. У нас моряков зыбкая жизнь, и про нас можно сказать, что мы держим ее в наших же руках». Уичерли распрощался с адмиралом и сбежал по кормовому трапу, чтобы спуститься на катер. Однако он дважды задерживался на шканцах, как человек, который намерен вернуться и попросить некоторые разъяснения, но каждый раз снова решал идти дальше. Потребовалась вся ловкость нашего молодого моряка, чтобы без опаски забраться в шлюпку. Когда это удалось, весла опустились, и катер быстро стал удаляться в подветренном направлении. Через несколько минут он привалил к борту фрегата и освободился от своего груза. Уичерли не пробыл и трех минут на палубе друида. как реи были обрасоплены, а Марсель надулся с тяжелым хлопком. Это заставило корабль медленно двинуться вперед. Однако еще через пять минут стало видно, как над его корпусом смутно заколыхалось белое облако, и зарифленный грот развернуло к ветру. Эффект был настолько мгновенным, что фрегат помчался прочь от флагманского корабля, словно скользя по льду, и через четверть часа под своими тремя марселями, взятыми на два рифа, и при своем ходе оказался на расстоянии мили от того с наветренной стороны. Те, кто следил за его маневрами, не понимая их, заметили, что он пригасил огни и, казалось, отрывается от остального дивизиона. Это произошло за некоторое время до того, как шлюпка с Цезаря смогла преодолеть напор приливного течения ветра и волн. Когда эта трудная задача была успешно выполнена, корабль поймал ветер в паруса и прошел мимо Дублина и Элизабет, и вновь занял свое место в строю. Блюотер еще с расхаживал на корме, отпустив своего офицера по связи и сигнальчиков по их койкам. Даже Стоуэлл улегся, да и мистер Блафф не считал больше нужным оставаться на палубе. По прошествии часа контр-адмирал тоже вспомнил об отдыхе. Однако прежде чем покинуть корму, Он постоял возле штормтрапа, держась за снасти безань мачты и созерцая представившуюся картину. Ветер усилился, как и волнение на море, но это еще не был шторм. Йорк задолго до этого привелся к ветру на своей позиции, на расстоянии Кабельтова впереди Цезаря, держась прежнего курса под теми же парусами, что и флагман, и смотря гордо и зловеще. Дувр как раз пробивался на свое место, действуя в соответствии с приказом. На таком же расстоянии впереди Йорка, различимый, но гораздо менее отчетливо и внушительно. Шлюп и тендер сновали вокруг с подветренной стороны крупных судов, на расстоянии четверти мили, держась своего места и уделяя пристальное внимание парусности. Дальше этого нельзя было ничего различить. Море представляло то дикое смешение света и мрака, какое свойственно стихии при сильном волнении в темную ночь, а низко нависшее небо угрожающе хмурилось. На корабле все было тихо. Тут и там фонарь отбрасывал вокруг мерцающий свет, но тени от мачт, пушек и других предметов не позволяли ему разогнать ночную тьму. Вахтенный лейтенант мерил шагами подветренную сторону шканцев, молчаливый, но настороженный. Время от времени он окликал вперед смотрящих, напоминая им бдительности и при каждом повороте бросал взгляд вверх, чтобы убедиться, как ведет себя Марсель. Четверо или пятеро старых и задумчивых матросов рассказывали по шкафуту и баку, но большая часть вахты приткнулась между орудиями или в наиболее уютных местах, какие они сумели найти под прикрытием фальшборта, чтобы слегка вздремнуть. Такая поблажка была не для молодых джентльменов, из которых кто стоял на баке, прислоняясь к мачте и грезе о доме, кто на шкафуте, подпирая бортовые сетки, а кто прохаживался вдоль подветренной стороны шканцев, закрыв глаза со спутанными мыслями и нетвердой походкой. Когда Блюотер ступил на трап, чтобы спуститься в свою каюту, Гардемарин ударился ногой о ремболт и, отскочив, наткнулся прямо на старшего командира.